Глава шестнадцатая. Батюшка. В который раз он во тьме своей отмечал, что когда ничего не видишь, чувствуешь в десять раз острее. Сколько переживаний за одно только утро. Раннее пробуждение Марии, ее неожиданное сообщение о том, что мальчик снова родится у них, и горестная мысль. Ну вот, зачинался младенчик от зрячего отца а родиться у слепого. И грешным делом сожаление, что непорожнее теперь жена, так вдруг остро воздвигнулся к ней. Заснуть уже не мог, слушал, как она ходит, молится, как ушла одеваться. Притворился только, что уснул, сам не зная зачем. Потом с досадой подумал, и что это она там так долго разнаряживается, в какой наряд не облачись ты, Марья? а муж твой тебя во всей красе уже никогда не увидит. Разве что явится на Руси великий целитель и чудотворец. Ионов он от многих недугов, байлом лечит, а от слепоты бессилен. Потом во время завтрака Ванька Пристав по своему обыкновению принялся всякие неприятные речи вести о том, как жена Косова со своим слепцом распустилась, Да как Иванушка с Юрой при Шемяке в Переславле славно живут. Страшно за жену, а ну как тоже удумает распуститься. Она к некоторым явно неравнодушна, особенно к Ваське Кутузову. Обидно за детей. Неужто они не знают о том, что по Шемякину приказу их отца глаз лишили? А если знают, то как могут есть с ладони кровавый? Мрачней и мрачней казалась Василию жизнь в сие утро. И уж хотелось кинуться лицом об стол, разбиться, опрокинуть все вокруг, драться с врагами, пусть до смерти забьют. Да ведь только не нужен он никому, бить его никто и утруждаться не станет. И вдруг радость, да такая, что вновь подумалось, вот бы точно так же внезапно и весело вспыхнул свет в очах. Воскресли образы мира, лицо жены, личики детишек, драгоценные рожи преданных друзей и слуг. Но какой верой и какими молитвами заслужить такое? Слава Богу, хоть иные радости вспыхивают, такие, как это сегодняшнее, принесенная Кутузовым. Плывут дети, и, главное, Иванушка-то, дерзко отвечал Шемяке, умница, русский нрав. Мысль о том, чтобы подарить доброму вестнику, перстень со своей руки вовремя родилась. Еще немного, и ей уж не родиться бы, потому что, снимая перстень, Василий припомнил о неравнодушии жены Кутузову, услыхал, как она ему воркует, возревновал, Ах, вот ради кого ты так долго сегодня утром прихорашивалась. Но все же трогательное известие о сыновьях новой волной нахлынуло на сердце, и Василий назвал Кутузова миленьким, да соколом. Строго приказал взять подарок. К тому же и Марья не стала рассиживаться с Кутузовым, оставила его в трапезной светлице завтракать, а сама повлекла мужа и всех на пристань. Встречать долгожданных чад. Любимца своего Иванушку великий князь особенно не чаял увидеть. Родился он на апостола Тимофеем, а крещен был уже через пять дней на Иоанна Златоуста, потому и назван двояко — Тимофей Иоанн. Крестили так быстро, потому что боялись, не выживет. Уж больно слабоват был. Не плакал громко, а только хныкал тихонечко. Грудь пососет слегка, да и бросит, будто что-то в нем заклинивает. По всем верным признакам не жилец. И Василию отчего-то стало так жаль его, так захотелось, чтобы он выжил. И как же радостно было, когда троицкий игомен Зиновий вместе с пермским епископом Петеримом совершивший обряд крещения, сказал «Не Токма не умрет, но славы Москве умножит, и все, о чем ты, Василий, мечтаешь, исполнит». И впрямь после крестин Тимофей Иоанн стал крепнуть, орать, как положено младенцу, жадно хватал грудь кормилицы и сосал так, будто хотел на всю жизнь вперед насосаться человечего молока. Увидеть. Желай, не желай, Василий, увидеть Иванушку, а сие невозможно. Только пощупать, услышать голос, прижать к себе, расспросить. Страшно любопытно. Какие ж такие дерзкие слова он молвил шемяки? Должно смешные. Иванушка такой выдумщик, иной расскажет что-нибудь такое по-детски смешное. Хоть стой, хоть падай. Юра не такой занимательный, этот молчун, скромник, а Мария почему-то больше его любит, вероятно, из-за того, что он на смену первому Юре, который четырехлетком помер, народился. День был теплый, и Василий отправился на пристань в легком кафтане, велев захватить с собой нарядный охобень, дабы надеть его поверх кафтана уже когда наступит миг, желанной встречи, когда повозка, в которой Василий разместился с Марьей, дьяком Федором Бедой и неотступным приставом Иваном Котовым тронулась, великий князь почувствовал головокружение и вдруг подумал, что должно быть так же чувствует себя душа в первое мгновение после разлучения с телом, ничего не видя и устремляясь неведомо куда. «Ну вот, Василь Васильевич», — раздался голос Ивана, — «три месяца ты уже здесь, в Угличе, живуешь. Ну как, попривык? Ежели великий князь тебя пожалует, сдается мне, Углич твоя вотчина будет. Как ты на сие смотришь?» «Смотрел бы да нечем», — отвечал Василий. «Ничего не хотел отвечать наглому приставу. Да невеселая шутка сама на язык попросилась. Как шимя, какого ты великим князем по недоумию называешь, и хотел бы людей любить, да нечем, не дал бог сердца. Напрасно такие слова говоришь, душа князь, усмехнулся пристав. Дмитрий Юрьевич велми добр, и коли тебе не по нраву, что я его великим именую, напрасно тоже. Кто же он, как невеликий князь? Его вся Московия признала. — так если и я себя объявлю Иисусом Христом, однако не стану им, — сказал Василий. — Господне и великокняжее достоинство равнять невозможно, — возразил Котов. — Чего это тряхнуло так? — спросил Василий. — По мосту через каменный ручей. «Едем, а его чинят», — объяснил дьяк Беда. «Не глинка-то, конечно, пошире каменного будет», — снова съязвил Котов, намекая на то, что отныне и навеки не Москва, а Углич будет Васильевой столицей. «Зато Волга тут шире, чем там Москва-речка», — сказал Беда. Новый приступ злости охватил Василия. О чем они судачат? Не бывать такому, чтобы до скончания века длилось унижение. Не высидит шемяка на Москве, если не сам Василий, так Иванушка. Тимофей Иоанн Васильевич его в пинки прогонит оттуда. Рука княгини Марьи явилась из темноты и нежно погладила руку Василия, желая его успокоить. Именно явилась потому что он будто бы вмиг увидел ее, мягкую, с красивыми ногтями, с чуть заостренными кончиками пальцев. И даже перстни на тех пальцах увиделись Василию, будто в яве, железный, обручальный, украшенный скромным адамантиком, серебряный с голубым яхонтом, подарок к свадьбе, золотой со змейкою, несущей в пасти своей красивой смарагд. Сей был подарен, когда родился Иванушка. Епископом Петеримом со словами «Да будет, сын твой, премудр!» Адамант — алмаз, голубой яхонт — сапфир, смарагд — изумруд. Примечание редакции. Василий положил левую ладонь поверх Марьиной руки. Сердце сжалось от приступа любви к жене. За три этих горестных месяца она стала самым близким и родным человеком на всем белом свете, словно Василий женился на другой, более нежной, любящей, заботливой и верной женщине, которая его непрестанно тянула и с которой не хотелось ни на миг расставаться. Он готов был бы и слух потерять, лишь бы не лишиться Марии. Приехали, слезли с повозки, куда-то пошли. Когда Василия усадили, он, вдыхая свежий речной воздух, спросил, — где мы? — Возле пристани, Васенька, — ответил голос Марьи. — Тут такое гульбище построено, чтобы можно было сидеть и смотреть на Волгу. И столик есть. Хочешь, подадут чего-нибудь? Пиво, квасу, закусочек? — А вина нету, Ренского? — спросил Василий. Сейчас спросим, раздался голос пристава. Эй, парень, Ренская есть у вас? Нет, прозвучал голос тутошнего кравчего Ренского нет, но есть мушкателя кисло-сладкая. Ренская-реинская, мушкателя-мускатное. Примечание редакции. Василий согласился на мушкателю и, отпив три глотка, почувствовав приятное тепло в груди, спросил. «Красиво на Волге?» «Очень красиво, Васенька», — ответила жена. «Кораблики?» «Две ладейки, одна плывет, одна причалила. Да один струк на приколе, да еще два подчалка», — перечислил дьяк Беда. «Подчалок — небольшая баржа», — примечание редакции. Василий попытался вообразить себе все это и не смог. Угличскую пристань он совсем не помнил, да и видел ты ее лишь однажды мельком, когда после гибельной ростовской битвы бежал от Шемяки через Углич в Новгород. Кто б вырвал сию страницу? И тогда, как сейчас казалось, все потеряно, вечный позор, остаток жизни в унижении. А повернулась. Возвратился московский трон. Правда, тогда глаза были целы. Теперь хуже. Глаз нет. Шемяка повсеместно объявил себя государем. Сторонники разделены. Одни в Муроме, другие в Литве. Третьи колеблются и вот-вот присягнут вору. Слепой незрячий съел хвост собачий. Вдруг раздался в отдалении озорной мальчишеский голос. Полоснуло по сердцу, до того на Иванушкин похож. «Кыш, отсель, безобразники! Вот я вас, ощулы! Грозно одернул дразнильщика дьяк-беда. «Князь горе, княгиня туга, да дьяк-беда!» Не унимался озорник. «Князь московский, таракан скользкий!» «Открой глаза, погляди полраза!» Вторил ему другой Не менее нахальный мальчишский голос. «Иван, а Иван?» — обратился дьяк Федор к приставу Котову. «Скажи людям своим, что подогнали проклятых зубоскалов». «И то», — согласился Иван, будто доселе не догадывался, что Василию может быть неприятно выслушивать подобные дерзости. «Николай, Семен, прогоните ощер этих». Те пошли выполнять приказ, но, видно, не очень старательно, потому что еще долго слышались выкрики озорников. «Князь слепой с княгиней глупой! Слепой незрячий съел кал свинячий! Московский князь с печи неслась!» Наконец их прогнали, наступила стыдливая тишина. Василий отпил еще несколько глотков ароматного заморского вина, как ни странно настоящего, и промолвил. Как же мне тут управляться в угличе, коли меня здесь так величают? Мальчишки, Васенька, что с них взять? Ласково утешила его Мария. Мальчишки разносят то, что их отцы из сердца выносят, возразил Василий в рифму, будто заразившись от тех озарунов. «Пускай еще подадут, у меня уже пусто», — велел он, протягивая в никуда свою чашу. «Гляди, Вася, мальчики наши приплывут, а ты пьяный будешь», — осторожным тоном проговорила Марья. «Чем же глядеть-то мне, Машенька?» — усмехнулся слепой. «Ой», — пристыдилась княгиня, — «прости, родный, да как же иначе сказать?» Коли так говорится. Нюхай, слухай, отвечал Василий. Мне теперь только нюхать да слухать. А ладно ли я выгляжу? Не испугаются, детки. Очень ладно. Темнуто я тебе нарядную вышла. Я б сам такую носил, ставил свое пристав Иван. Когда тебе выкалют, я с удовольствием и для тебя вышью. — прозвучал сердитый ответ Марьи. — Да только не с орлами и совами, а с нетопырями да жабами. — Ой, мечтаю! — закатился в смехе глумливый пристав. — Мечтай, мечтай! Сбудется твоя мечта, сбудется! — сказал Дьяк Беда. — Ты хоть и беда, а мне беды не накличешь! — поспешил откреститься пристав. «Обедать что, здесь будем?» Так они сидели еще довольно долго. Наконец, и впрямь приблизилось время обеда. Княгиня никуда уходить не хотела, и Василий приказал подавать кушанье сюда. Им подали тертую редьку, гороховую похлебку на мясном наваре, пирожки с налимьей печенкой, печеного жереха в сырно-яичной заливе. Баранье жаркое, обрызганное соком кислых померанцев, а на сладкое пирог с медом, орехами и шепталами, которые они стали запивать густой мальвазией, и Василия потянула в сон. Померанцами на Руси назывались апельсины, кислыми померанцами — лимоны, шепталы — сушеные абрикосы или Персики. Примечание редакции. «Что-то больно щедро вы стали меня тут подчивать, — усмехнулся он. — Перед казнью или задабриваете на будущее? — Может так, а может и этак, как придется, — услышал он в ответ от Котова. — Не пора ли вздремнуть, Василь Васильевич? — А есть где прилечь? — Оказалось, тут поблизости приготовлен шатер, застеленный ковриками и подушками. Василий разрешил отвезти его туда и уложить. Марья Ярославна осталась на гульбище глядеть на пристань. Не проспать бы приезд, подумал Василий, и стал быстро погружаться в сон, предвкушая тот сладостный миг, когда к нему вернутся глаза и зрение. Удивительно быть безглазым, наеву ты увечный, а во сне, как ни в чем не бывало, зрячий, все и всех видишь. И приснился ему густой дым, липкий и сладкий, как мальвазия, а сквозь дым проблески пожарного зарева. Кремль уже весь занялся, слышал Василий, крик где-то прямо перед собой, а человека, кричавшего, не видел. Спасайся, государь! Схватил его кто-то за руку, и много вокруг голосов, топота, криков, плача бабьего и детского. А кто кричит, топает и плачет, не видно. Вот чудеса. Дым и пожар Василий видит, а людей нет. «Васенька, Иванушку хватай!» — раздался под ухом голос великой княгини. «Да где же он, Машенька?» — кричит Василий. «Да вот же прямо перед тобой стоит!» «Не вижу, Машенька, ослеп я. Мне Ванька Котов яду в очи закапал. Дым вижу, огонь вижу, а сыночка своего и тебя не вижу». «Да полно тебе спать, Васенька! Приплыли, на пристань уж сходят». «А, приплыли?» — вскочил Василий. Схватился пятерней за лицо а на лице темно. Значит, не осталась слепота его во сне. Пришла вместе с Василием в явь. Жаль, но ведь зато приплыли. Сердце жеребчиком запрыгало в груди от радости. Охобень мой новый, где он, Машенька, надень мне охобень. Да и так хорошо. Не терпится, Вася. Пошли скорее, слезно взмолилась княгиня Марья. «Ладно, ладно, идем», — согласился Василий, хотя так хотелось предстать перед сыновьями в новом красивом наряде. Марья, невольно подталкивая, повела мужа под руку. Он шел легонько шаря пред собою свободной правой рукой, и вот впереди раздались голоса. «Здравствовать желаем великому князю и великой княгине», Низкий поклон Василью Васильевичу и Марье Ярославне. — Кто это, Машенька? — спросил Василий. — Да бояре, Сорокаумов с Морозовым, — взволнованно отвечала Марья. — Матушка, батюшка! — зазвенели тут два золотых колокольчика. — Детушки! — взвизгнула Марья. В следующий миг десница Василия легла ладонью, на мягковолосую детскую головенку. «Иванушка!» — всхлипнул великий князь, и слезы потоком потекли из пустых глазниц его, подсачиваясь под темну и уже струясь по щекам. И уже обеими руками щупал Василий голову сына в неизъяснимом наслаждении, ибо нет ничего сладостнее, чем когда трогаешь русую детскую головушку поросшую длинными, шелковистыми, невесомыми, как воздух, волосами, нежными, как солнечные лучи. — Что же ты молчишь, Иванушка? Ты ли это? — Я, батюшка. — Да я ж чую, что ты, чую, что ты, головенушка ты моя. — Тятюшка, что же ты плачешь? Тебе больно без глазок? — Не больно, орленыш мой, не больно. А плачу от радости, от радости. Вон матушка тоже ведь плачет. А от ту пору больно было? От ту пору-то больно, Иванушка. Как же не больно-то. Очи как-никак больно. Да уж все прошло, поросло. Одни слезы остались.